колесо закрутилось. Видео известной писательницы Лебедевой стало распространяться с огромной скоростью и уже за сутки собрало вокруг себя горячее обсуждение насущной темы. Все пользователи, от простых до достаточно известных в своих кругах, стали так или иначе рассуждать об этом. Многие верили Светлане, припоминая подобные подлости СМИ раньше, Кто-то считал, что она просто пыталась выгородить мужа, который не желал отвечать за свое преступление. Кто-то и вовсе ждал официального заявления, но полиция не спешила предоставлять какую-либо информацию, и лишь со слов Лебедевой было раскрыто чуть больше того, что успели осветить публично до трогательного видео. Какую бы сторону каждый не выбрал для себя в той ситуации, все ждали ответов, но никто не спешил их давать. И Максим все еще находился в полиции, пусть к нему теперь смог прорваться адвокат. Но больше ничего. Полиция молчала, Света не могла посетить мужа, и над ним продолжала висеть угроза реального суда. Поэтому она решилась. Сначала сомневалась, вновь пришла к следователю Агееву. Но его слова, грубые и столикой высокомерия, не оставили Свете выбора. Она решила дать интервью нескольким независимым СМИ, где с готовностью желала раскрыть некоторые подробности дела. Это было куда тяжелее морально, чем записать короткий эмоциональный ролик, но ради мужа и справедливости она готова была пожертвовать многим. Даже судьба собственной карьеры ее уже не волновала, лишь только это дело целиком и полностью сковало на себе все внимание. Сможет ли она выбраться из этого омута, если найдет ответ? Света уже не сомневалась. Она хотела бы опустить руки и сдаться милости судьбы, но это ничего бы не решило. Все осталось бы в той мертвой точке, куда зашло совсем недавно с одним страшным обнаружением. Выбор сузился до одного варианта. Света нашла студию, где смогла расположиться вместе с несколькими журналистами. Сев напротив них за столом, она осмотрела каждого и поняла, что большинство настроены достаточно добродушно по отношению к ней и всей ситуации. Лишь только одна журналистка откровенно сверлила ее взглядом, пока не возникла удачная возможность высказаться. Не дав свете рассказать и половину из того, что ей известно, молодая дама с узким, худощавым лицом и сильно поджатыми губами поднялась и, сверкая глазами, заявила. Вы все лжете. Света лишь вздохнула. Я знаю, что вы покрываете своего мужа. Решили позаботиться о несчастной проститутке, что ж до этого момента их судьба вас не интересовала. Меня интересовала их судьба, писательница покачала головой. Но я не всесильно, знаете ли. Тогда не нужно в очередной раз строить из себя мессию, рыкнула неугомонная журналистка. «Вы только и можете строчить свои бесполезные книжки и вещать о благородстве и необходимости изменений в интервью. И больше ничего! И сейчас, когда запахла перспектива не только разрушить свою карьеру, но и лишиться мужа, вы сидите тут, как побитая собака, и просите у людей помощи. Мне вас жалко!» Брезгливо окончила она свой монолог и села на место, но продолжала выдерживать в своем взгляде нотки скептицизма. Света хотела ответить на ее выпад таким же тоном, грубым и слишком бьющим по больным местам, но быстро приняла свое смирение. Да, в одном эта несчастная женщина права, Света сейчас выглядела не лучше той самой побитой собаки, с которой ее сравнили. А может, это она и была. И теперь, петляя по дорожке, грустно заглядывала каждому в глаза и молила о кусочке хлеба. Света вновь вздохнула. — Спасибо, что высказались, но вы не дали мне закончить. Ни к чему подливать бензина в огонь. Но в этот раз даже вода не помогла. Огонь разгорелся с новой силой, когда Света закончила свой рассказ. — И вам не надоело все это придумывать? Мне тоже жалко эту девушку, но нечего ей было идти в такую профессию. Уже сидя, продолжала свои выпады журналистка. Лишь руки ее, совсем тонкие и прикрытые обтягивающей тканью кофты, были скрещены на груди. «Вы хотите сказать, что она сама виновата в своей смерти? А разве подобное случается с нормальными девушками, которые не шарахаются по ночам неизвестно где, не ходят в злачные места?» Не унималась ее оппонентка. Лебедева в этот момент невольно подумала о некомпетентности этой женщины в ее профессии но не стала говорить это вслух. Зачем переходить на личности, когда и так видно, что кое-кто слишком глубоко заблуждался? Возможно, в нашем обществе так и не исчезли определенные стереотипы, которые сложились вокруг некоторых видов преступления. Изнасилование часто замалчивалось под эгидой «сама дура виновата». Проститутки так и вовсе не считались за людей. Их гибель всегда оправдывали емким Знала, куда шла. Никто не желал смотреть вглубь, увидеть те боли и проблемы, которые волновали человека рядом. Света понимала, что мир многогранен. И стереотипы могли оправдаться, и противники подобных изречений тоже были правы. Каждая ситуация сугубо индивидуальная, и Света могла вынести из всего этого только одно — нельзя судить жертву, виноват в преступлении всегда преступник. — Это не оправдание. Даже если я положу перед вами деньги из своего кармана, вы не имеете права забрать их у меня. Взгляд Светы стал строже. Так же и тут. Никто не имел права лишать ее жизни. — Но, как я и сказала, это произошло, потому что кто-то пренебрег своей безопасностью, — отмахнулась журналистка. — Мы этого не знаем наверняка. Или же вы присутствовали лично, раз так уверены в этом? Подобный выпад разозлил журналистку. Она вновь вскочила и закричала. «Знаете что? Это ваш муж обвиняется в ее убийстве, так что на вашем месте я бы вела себя посмирнее. Или же у вас раздрай? С одной стороны муж, с другой бедная побитая проститутка. Не нужно бросаться на меня по такой ничтожной причине!» Складывалось ощущение, что еще мгновение, и она начнет стрелять молниями, Настолько глубоко ее задевало одно только существование Светланы с противоположным мнением. «А я буду, потому что суждение «она сама виновата» стоит забыть и понять, что это могло произойти с каждым из нас. Никто не застрахован». «Вот как? И зачем же тогда этот весь цирк с интервью?» Света не замялась, даже не стала думать. Ответ сам давно просился наружу. Чтобы подобное не повторилось, и в первую очередь я желаю вам не узнать, каково было этой девушке. Горлу подступила неприятная горечь. Света не знала, зачем она добавила второе предложение, но чувствовала в подобном что-то несколько пугающее, как огонек предчувствия чего-то, несомненно, плохого. Знать бы заранее, что и зачем произойдет, Но человек — существо не всесильное. Нормальный по социальным меркам человек никогда не поймет ненормального, выпадающего из этих самых догм. Здоровый не поймет больного. И в этом всегда состояла суть проблемы. Полиция находила жертв преступления, но могла только раскрыть преступника его совершившего. Она не способна была предугадать заранее неизвестное преступление. Лишь ждать искать и ждать. И больше ничего. Цинично и мерзко, но это так. Света всегда винила социальные условия и тех, кто создавал ту самую почву для выращивания преступников. Но все это было настолько многогранно и непредсказуемо, что ни один человек в мире не мог осознать весь масштаб происходящего. Оставался лишь сухой итог. Нет тела, нет дела. И больше ничего. Никто не знал, как вычислить и найти кого-то, кто только склонен совершить преступление, ровно как и тех, кто активно его планировал, но не выставлял это на показ. Сейчас же был факт — мертвая девушка. Одна ли она будет в числе мертвецов? Никто не знал.